Бен Измаил не борец. Он покорился и выполнял ритуал Нового года в установленный Гамалиилом день. Правда, и в тот день, который был намечен им самим. Но Гамалиил не соглашался на компромиссы. Ему хотелось уточнить этот вопрос раз и навсегда. Он недовольствовался тем, что Бен Измаил показал свою готовность праздновать день очищения десятого Тишри согласно вычислениям Гамалиила. Он хотел большего, чтобы тот день, который он сам и его друзья утвердили как десятая Тишри, и субботу из суббот, Бен Измаил вновь сделал будничным, несвященным. Он обязал его пройти в этот день часть дороги пешком, и предстать перед ним в одежде странника с посохом, котомкой и сумой. Верховный богослов хотел, чтобы Бен Измаил тем самым признал перед всем народом, что его день очищения – это мнимое десятое Тишри. На самом деле, согласно решению Гамалиила, обыкновенный будний день. Вся коллегия взволнованно убеждала Гамалиила, не настаивать на своем требовании. Он не уступил. Он ссылался, конечно, как и всегда, на единство учения. Израилю нужно показать, настаивал он перед коллегией дерзко и упорно, что есть только одно угодное Богу толкование учения – его толкование. Бен Измаилу пригрозили отлучением и изгнанием, если он не подчинится. Ахеру больше не сиделось на месте. Он вскочил, отер пот лба, снова забегал по комнате. «Все мы», — продолжал он рассказывать, — уговаривали Бен Измаила и больше всех его жена, родная сестра Верховного Богослова. «У нас были основания надеяться, что если Бен Измаил не подчинится, на его сторону встанет большая часть членов коллегии». Тогда, может быть, удастся сместить Гамалиила. Если бы Бен Измаил и его друзья вышли из коллегии, это могло бы пресечь пагубную националистическую диктатуру верховного богослова. Бен Измаил стенал. Все его существо противилось. Мы подстрекали его, приставали к нему. Но дьявольское слово о единстве вероучения сковывало его. Он не отважился на раскол, он покорился. Ахер остановился перед Иосифом, он тяжело дышал, его массивное лицо было мрачно-печально. «Как сейчас вижу Бен Измаила», — продолжал он, «когда он, запыленный, пришел в Ямнию, и казался, этот сильный человек, в конец измученным». Точно его легкая котомка весила цинтнеры. Жители Ямнии вышли из домов и стояли по сторонам дороги. Никто не говорил ни слова, все были подавлены, а Бен Измаил тащился по ступеням в учебный зал, где его дожидался Верховный Богослов. «Когда мне было пятнадцать лет, я видел, как Иерусалим сгорел и пал». Но я скорее забуду это, чем вид затравленного печального человека с посохом и котомкой. Ради проклятого единства, вероучения, взял он на себя смертный грех. Он стал всеобщим козлом отпущения. Видно было, как его прямо придавливает гнет этой тяжести так, что ему дышать трудно. Но он все же нес его и тащил. Тогда я простился с коллегией и покинул Емнию. Ахеру, видимо, стало неловко за свой пафос. «Передай мне, пожалуйста, конфеты, Тавита». Попросил он и взял конфету. «Господа в Ямнии охотно удержали бы меня», — закончил он свой рассказ. «Они пошли бы даже на то, чтобы в виде исключения и негласно разрешить мне заниматься моим Филоном и Аристотелем». Они готовы на такие компромиссы, надо только молчать о них. И если человек нашел собственную истину, то пусть она его собственностью и остается. Он не должен ни в коем случае передавать ее дальше». Он выплюнул конфету.